Глава двадцать третья. Пограни. Окончание. От неожиданности я попятилась, одновременно пытаясь рассмотреть, кого еще черти принесли на мою голову. Голос почему-то показался знакомым, но где я могла слышать этот странноватый, чуть шепелявый тембр, сразу вспомнить не получилось. Что ж ты ушла, да не попрощалась неблагодарная. Что-то не припомню даже вас, не говоря уже о причинах для благодарности, проговорила я. Да неужели? — Ну так я тебе память-то освежу, — раздался сухой щелчок, будто кто-то хрустнул суставами, и под потолком вспыхнули свечи. Я уставилась на тощую старуху с поистине королевской осанкой. Рядом с ней на лавке, прижав уши, сидел Васька. Рука с длинными ухоженными ногтями бездумно перебирала шерсть у него на загривке. Вот по этому маникюру я ее и узнала. — Вот это сюрприз, — протянула я, каким-то непостижимым образом сразу успокоившись. Мысли понеслись скач Если меня не посетили временные галлюцинации, то...» старуха смотрела с такой откровенной насмешкой, что я почувствовала, как в груди зарождается волна холодной ярости. «И тут ложь! Да сколько можно-то?» «Что-то ты плохо выглядишь», — хмыкнула я, стараясь не показывать Борю, бушивающую в душе. «Не выспалась «Держишь удар, молодец!» Холодно усмехнулась поздняя гостья, чуть склонив голову набок и рассматривая меня с почти гастрономическим интересом. "И что? Никакого удивления, вопросов, как я сюда попала, крика спасите, помогите? Ты, пожалуй, поможешь", отзеркалила ее ухмылку я. "Не боишься", задумчиво констатировала она. "Не боюсь", согласилась я. "А должна?" "Пожалуй, что и нет. Ты не должна. Но ты исключение из правил". а я бояться за кого-то не приучена, съязвила я, не то воспитание. Заметь, очень правильное воспитание, раз ты здесь порядки наводишь, а не бегаешь по округе с криками «На помощь! Я сошла с ума!» Уже это выяснило, хмыкнула я, ногой пододвинув к себе табурет и присаживаясь у стола. «Я тебе садиться не разрешала», процедила она. А я разрешения и не спрашивала. Я растянула губы в саркастической улыбке. «Не привыкла». «Ведь раньше тебя это ничуть не интересовало?» «Встать!» Неожиданно взвизгнула она и щелкнула пальцами. Табурет, как живой, выскочил у меня из-под задницы, мгновенно переместившись к противоположной стене. Если бы я не успела схватиться за тяжелый стол, то, скорее всего, позорно растянулась бы на полу. «А вот это было уже грубо!» — прошипела я, кое-как утвердившись на ногах. «Ты вроде как не дома!» — Мало того, тебя сюда даже никто не приглашал, а в гостях командовать мебелью не принято. — И? — насмешливо приподняла брови она. Я пошире расставила ноги, мертвой хваткой вцепившись в столешницу, и ласково улыбнулась. — Избушка, избушка, а ну-ка вытряхни отсюда мою невоспитанную родственницу! Пол заходил худуном. Лавка, на которой сидела Маргарита, как мне велено было звать мать, сколько я себя помню, зашевелилась с ловкостью необъезженного мустанга. Маргарита защелкала пальцами, как кастаньетами, но безуспешно. Стоило ей успокоить одну ножку, взбестившиеся скамейки, как брыкаться начинала другая. Окно со звоном распахнулось, и милые шторки, разом удлинившись раз в десять, захлестнули руки обозленной бабки. Минуту спустя Маргарита, несмотря на все свои усилия, уже наполовину торчала из окна. «Прекрати!» — заорала она, избиваясь всем телом. «А я что?» — хмыкнула я. «Я же тебя не трогаю. Прикажи ей меня отпустить!» — взвыла старуха. — Чтобы ты опять табуретки гоняла? Это вряд ли. — отозвалась я и похлопала по столешнице. — Давай, милый от паразитов надо избавляться. Избушка поднатужилась и с громким, очень неприличным звуком высадила незваную гостю на траву. Мебель тут же угомонилась, и я, подойдя, высунулась в окошко. — Калитку сама найдешь или попросить избушку, чтобы проводила? — Постой, давай договоримся. — попетилась Маргарита, когда избушка охотно шагнула вперед. Даже слишком охотно. Я сама чуть из окна не вывалилась, потеряв равновесие. — Что же ты с этого не начала, когда сюда ввалилась? — прищурилась я. — Кто же знал, что ты так обнаглела, пока я тебя не видела? — в сердцах бросила старуха, брезгливо стряхивая травинки с юбки. — Не обнаглела, а поумнела, — поправила я. — Один черт! — отмахнулась Маргарита. Пол едва заметно вибрировал под моими ногами. Избушки явно не терпелось проводить гостью, причем пинками. Но у меня уже появились новые мысли. «И что ты сможешь мне предложить?» С сомнением спросила я. «Не надо!» Прошипела у меня за спиной Васька, но я только молча бросила короткий взгляд через плечо. «Молчи, с тобой я потом поговорю». «Предложить я много чего могу. Да вот сумеешь ли ты расплатиться?» Приосанилась моя мамаша «Ох ты, как все серьезно!» С сарказмом протянула я. А мне-то казалось, что у меня беспроцентный кредит, как у самого лучшего клиента. Как-никак, я тебя почему-то четверть века матушкой называла. Хотя, о чем это я? Как раз это слово ты от меня слышать категорически не желала. Наверное, совесть мешала, да? Ты же мне, как выяснилось, вовсе не мать. — Не изви, — скривилась старуха. — Мать, бабка, какая разница? Не придушила тебя в колыбели, цени. — Так я ценю, — закивала я. — Еще как ценю, то есть оцениваю. По моим прикидкам, такое благодеяние тянет на гостеприимство. Как ты считаешь? Могу в качестве ответной любезности предложить тебе отличный газон на опушке? Вон там за чистоколом. Очень мягкая травка. Правда, там сучья валяются. Лишь и набросал, когда мне дровишки подкидывал. Но так и быть, это уже пойдет бонусом. Сучья бонусом? Опешила она. Ну да. На голубом глазу кивнула я. Думаешь, перебор? «А ну, конечно. Такое место уютное и топливо для костра в наличии, что ты я слишком расщедрилась». «Издеваешься?» — обозлилась бабка. «Конечно», — согласилась я. «А ты чего ожидала? Что я растрогаюсь и упаду на твою впалую, обвисшую грудь, поливая ее слезами радости и умиления?» «Так это, прости, не про меня. В спортивной школе-интернате, куда ты меня законопатила, такому не учат. Впрочем, в низкопробной гостинице, где я оказалась, обнаружив, что ты продала нашу квартиру, тоже». «Я продала свою квартиру!» — огрызнулась Маргарита. «Ты к этим метрам никакого отношения не имела. Я замуж за нее вышла, а не ты!» «Замуж за квартиру? Как все запущено!» «А ты как думала? Не за сморчка же мне того очкастого идти надо было!» «Хороший мужик, кстати, был. Жаль, умер рано. Помню, я очень жалела, что он мне не отец». «Там было всего две комнаты», — пожала плечами старуха. «Тесновато». «Да?» Не поняла, точнее не позволила себе понять я. Не замечала. Ну что ж, мы в расчете. Квартира была твоя, избушка моя. Меня государство кормило, тебя лес прокормит. Ну, наверное. Впрочем, не важно. Ты, помнится, тоже не интересовалась, чем и кто меня кормит? Так и выставишь родную бабку за порог? Прищурилась она. Я же вернусь, и уже не буду такой доброй. А я пока твоей доброты не видела. Одни претензии и угрозы. Парировала я. Слова той, кого я так долго считала матерью, попали на благодатную почву. Я уже и сама успела сообразить, что, зайдя сюда однажды, без моего ведома, старая ведьма явится еще и еще, пока не добьются того, чего хочет. Не убивать же ее в самом деле. Я представила себе, как выглядел бы полицейский протокол в таком случае, и невольно прыснула. Смерть наступила в результате удара тупой избушкой по голове. «Веселишься?» Старуха скривилась, будто укусил лимон. «Давай, — Давай-давай, посмотрю я, как ты повеселишься, когда сюда Марья, мамаша твоя явится. А уж она проведает, что на Буяне в кои-то веки необученная ега оказалась. В этом можешь даже не сомневаться. — И матушку приветим! — бросила я с уверенностью, которую вовсе не испытывала. — Как бы она тебя не приветила! Ты сама подумай, мне вместо иги не надо. — Так уж и не надо, Маргарита, или лучше уж сразу ядвига? — приподняла бровья — Ничего-то тебе не надо, а ломилась сюда, как пьяный прапорщик на сансклад за спиртом. — Ах, брось свои солдафонские присказки. Когда это было, давно быльем прошло У меня теперь другие приоритеты. — И что же это за приоритеты? — силы мне напитаться надо, — призналась Маргарита. — А то еще помру нечаянно. Для этого нужно тут пожить. А за привет научу я тебя ведьминому искусству. — А что это тебе вдруг приспичило? — Не спешила расслабляться я. — Так тебя же забрали! — выплюнула старуха, буквально перекосившись от злости. — А в нашем мире ты где силу? — начала была я, и тут до меня дошло. — Так вот в чем дело. — Так получилось. — равнодушно пожала плечами она, и я сжала кулаки. — Получилось, что ты из меня батарейку сделала? — Тебе все равно не надо было. — А ты меня спросила, надо или нет? — рявкнула я. — Спрашиваю, — оскалилась она. — Надо? Надо! «Ну вот, а учиться не хочешь, и где логика?» «Ах ты! Но-но-но!» — -но, попятилась Едвига Маргарита. «От тебя не обыло!» «А вот с этого места поподробнее. Почему это от тебя убыло а от меня нет?» «Ладно, в знак моих честных намерений, фальшиво улыбнул старуха, расскажу. Есть ведьмы ученые, есть одаренные, а есть рожденные. Вот у рожденных свой источник в груди. Сколько ни возьми, все рано или поздно восстановится». — А ты еще и яга потомственная. Мне каждую неделю ритуал приходилось проводить, чтобы вокруг тебя летом снег не шел, а зимой цветы не цвели. И моего присутствия при этом поганом ритуале не требовалось? А зачем? Частиц хватает, волос там всякие, ногти. — Так вот, какого лешего ты меня под мальчишку встретиться заставляла? — Ну, не зубы же выдергивала. Снова пожала плечами она. А волосы удобнее хранить и использовать, чем ногти. — Какая заботливая. Как умело «Ну что, будешь учиться?» «Не буду», — покачала головой я. «Как?» — заметно опешила ядвига. «А вот так. Марья, матушка моя драгоценная, еще неизвестно, когда явится и явится ли вообще. А такая змея, как ты, мне тут без надобности. И наврешь недорого возьмешь, и убить не постесняешься». «Слово даю, что ничего тебе плохого не сделаю», — рявкнула старуха, которую, походу, действительно основательно припекло. Так основательно, что выметаться с полянки, которую я за последние дни стала считать уже чуть ли не собственной вотчиной она категорически не желала. И научу всему, что о силе Яги сама знаю. Кто ж нечистяна, слово верит?» Охмыльнулась про себя я, вспомнив Илюшку, и уже хотела отказаться, как в бедром мне впились острые когти. «Да твою ж!» — взвыла я. «Ведьмина, слово с нее требуй! Глухая тетеря!» На грани слышимости прошипел кот ему не нарушит!» «Ну что, по рукам?» — поторопила Едвига. «Ну, если ты настаиваешь», — протянула я, лихорадочно взвешивая все за и против. С одной стороны, оставлять здесь Едвигу опасно. Плевать она хотела на любое слово, хоть простое, хоть ведьмина. Лазейку будет искать усиленно и, в конце концов, найдет, потому что всего не предусмотришь. С другой, даже если я ее и выгоню, где гарантия, что она не вернется обратно через час или два. Не ходить же дозором под забором, как те витязи из сказки, а так будет на глазах сидеть хотя бы. Как говорится, ядовитую змею лучше не выпускать из виду. ведьмино слово давай, что убить меня не будешь даже пытаться, и всему, что знаешь, научишь», — сказала я наконец. «Тогда оставайся». «Да ты!» — скинулась ядвига, но я так глянула, что ругаться ей сразу расхотелось. «По рукам утроба ненасытная!» — выплюнула она. — Даю ведьмину слово, что убивать тебя не буду. И научу всему, что знаю, если ты меня в лес не погонишь. Довольно? И заканчиваем этот фарс. Я спать хочу. Шутка ли, через миры перейти пришлось? — Довольно, — кивнула я, потянувшись к ставинке. — Эй, куда? Избушку-то разверни. — А зачем? — прикинулась наивная чукотской девушка я. — Спать я где, по-твоему, буду? Я подавила желание рякнуть. — А мне какое дело? — и показала на баньку. — Там, в избушке места мало, нам двоим точно не хватит. «Ах ты!» — с места в карьер понеслась обозленная старуха, но я ее уже не слушала, попросту захлопнув ставни. Разговор на грани вытянул из меня все силы, а ведь еще предстояло разобраться с котом. Кто он? Дурак? Жертва? Или такая же подголодная гадина, как и моя мнимая матушка? И не помешает ли его, отправив в баньку к любезной хозяйке? Думать о предстоящей учебе и тех целях, о которых Едвига наверняка запамятовала мне сообщить, Я сейчас была и вовсе не способна.